Голова двадцать девятая. Стоило мне только войти, как двери за моей спиной моментально закрылись, отсекая от моих спутников. Раздалась ругань с той стороны и удары по дверям. Я же, ничуть не забеспокоившись, двинулся вперед. Чего-то подобного я и ожидал. Да и так будет лучше. Я должен лично прикончить моего врага. Хотя совру, если скажу, что отказался бы от помощи. Но не бежать же назад и в страхе стучать в дверь, пытаясь её открыть. У меня всё ещё есть чувство собственного достоинства, чтобы не творить подобное. А дверь? Надеюсь, проф сможет её открыть. Если же нет, значит, эта решающая битва станет дуэлью. Открывшийся вид на тронный зал дворца впечатлял. Величественные колонны, дорогие гобелены, мозаики из осколков драгоценных камней. Чего тут только не было. Естественно, преобладало золото и яркие цвета. Причём чувствовалось, что всё это наводел. Слишком свежим всё выглядело. Обновлялись к свадьбе? Ну да неважно. Единственным, что выделялось из общего фона, был трон. С одной стороны, довольно обычное кресло, с другой немного золовеещие выглядящие отростки из чёрного металла. что отдаленно напоминали искрившиеся тени. Стильно, но уж слишком контрастирует с остальной обстановкой. Такой бы трон больше подошел Хеллам, чем нынешнему Зурпатру. Значит, либо он специально его поставил, либо по каким-то причинам не смог убрать. Может, надеялся меня спровоцировать таким образом? Для настоящего аристократа это и вправду было бы оскорблением, когда трон его предков занимает чужой. Для меня же это ничего не значило. Но да все это не важно сейчас. Куда важнее тот человек, что сейчас сидел на этом самом троне. Один-единственный во всем зале. Больше живых существ тут не было. Старик в богатых одеждах и золотой короной на голове. Корона больше была похожа на образцы французских правителей моего мира. Вот только в ее основании Выделялся ряд драгоценных камней, чем-то похожих на глаза, от которых ощущалась магия. Артефакт, вероятно, но не наш, родовой. Такой вещь Хэллы бы носить точно не стали, несмотря на явное магическое зачарование. Или же я многого не знаю о предках. Я ожидал тебя. Раздался с трона старческий голос. Хотя, если честно, надеялся, что всё же не сможешь дойти до меня живым, но ни одна из ловушек на пути так и не сработала. Видимо, в тебе и правда течёт кровь Хелов. Я уж было надеялся, что ты самозванец. Надо было всё же поменять систему защиты. Ну уж больна она хороша. Такую сейчас никто не сможет повторить. Увы, Развел я руками. «Слишком уж люблю портить чужие планы». «Да, это вы, Хэл, отлично умеете делать!» Рассмеявшись, вперил он в меня свой взгляд. «Ты все же выжил, хоть я и считал иначе. Мой просчет. Надо было сперва увидеть тело, прежде чем принимать этот факт. Более того, ты вырос». И стал достаточно силён, чтобы пойти против меня. И ведь тут дело явно не в Бордо. Он бы не смог всё это провернуть. Нет, такими силами он не обладает. Значит, мне донесли правду, хоть и слишком поздно. Ты скрывался у меня под носом в этом новоявленном герцогстве. Да, вы тенивики всегда умели прятаться. Жаль, я не решился уничтожить вас в самом начале. Жадность застала мне глаза. Теперь же уже ничего не изменишь. Да. Ничего теперь не изменишь. Я уже здесь. И живым из этого зала выйдет только один. Ты прав. Я не могу отпустить тебя живым. Слишком многие встали за твоей спиной. И ладно бы подземники или наёмники, Первое это случайность, второе вопрос денег, но вот Латумы это было действительно неожиданно. Да ещё и Крон лично решил поучаствовать в сражении. А ведь ваши рода не то, чтобы особо любили друг друга. Слишком разные стихии, отражающиеся и на общем характере. Но случается и такое. Ну, Что тут сказать? Леди Фортуна благоволит мне или же нет? Но тебя она не любит больше, это точно. Да, сейчас я отчетливо вижу. Ты очень похож на Роберта. А ещё больше на его отца. Да, твой дед был таким же наглым, напористым и всегда шёл к своей цели. Я вижу это в тебе. Иначе ты бы не смог добраться сюда. Ты, наверное, не поверишь, но мы были с ним друзьями. Друзьями? Вот уж прав в это я не поверю. Ты ведь приказал убить его потомков. Не слишком похоже на дружбу, нахмурился я. Скорее использовал эту дружбу как повод, чтобы использовать его. Может, ты и прав. Мы с самого детства практически росли вместе, будто братья. Вот только братьями мы не были. Более того, Мне постоянно напоминали, что даже несмотря на то, что я в будущем стану королём, но так и останусь вассалом Хелов. Неприятно, знаешь ли. Я не мог понять своих родителей. Что за бред? Ведь король на той король, что стоит над всеми остальными. А тут обычный граф и наш сюзерен. Бред же, не правда ли? Твой предок был или слишком глуп, или слишком умён? Эти шелуйти в тень, как вы это любите, но в то же время не выпускать власти своих рук. Нельзя погнаться за двумя зайцами и поймать обоих. А уж тем более удержать их. Может, не отменил он вассальную клятву перед богиней, и всё бы получилось. Но такие вещи оставляют следы, которые ему нельзя было оставлять. И он понаделся на нашу верность. промечивый шаг с его стороны хмыкнул я а считать верности от вас власть возвращает и ты не стал исключением да уж удивительно как ваш род продержался так долго прежде чем решиться на данный шаг знаешь будь твой дед сейчас жив и ничего этого не было бы несмотря на все противоречия всё же мы росли как братья Я воспринимал его своим старшим братом и не пошёл бы против него. Точно не так. Но она ошибся. Кардинально ошибся. Решил поиграть в игры, в которые не следовало влезать. За что и поплатился, а вместе с тем подписал приговор для всей своей семьи. О чём-то «Но да, ты ведь не знаешь. И богиня тебе наверняка не рассказала». Покачал король головой, не вставая с труна. «Ну так я расскажу. Он влез в игры богов. Зря, очень зря. Людям там делать нечего. Но он втянул в это дело и меня. Сам потерял только жизнь». А мне пришлось расплачиваться за это. Или ты думал, что я вот просто так стану уничтожать древнейший род нашего мира только ради власти? Что? Да, в какой-то степени так и есть, но не совсем. Мой наследник был слаб, он не смог бы конкурировать с Робертом. Но и Роберт не собирался этого делать. Пока что. кто знает, что могло бы прийти в голову Хель. «Это бред!» — фыркнул я. «У тебя паранойя. Если бы Хель хотела, чтобы мой род вернул престол, то это давно бы произошло». «Да? Тогда почему ты сейчас стоишь здесь, в тронном зале, и собираешься сделать то, что, как говоришь, не нужно твоей покровительнице?» Ехидну смехнулся он. «Не потому ли, что она направила тебя сюда?» Нет, она бы не потерпела ставленника другого бога на моем месте. Как будто я собирался становиться им. Но у меня не было выбора. И в этом виноват только твой дед и никто иной. И несмотря на обстоятельства, я был обречен. Боги очень не любят терять контроль и тем более отдавать его в руки конкурентов. Не стоит винить во всех своих бедах богов. Покачал я головой. «Мы сами творим собственную судьбу. И ты сотворил свое, решив уничтожить мой род. Какого исхода ты еще ожидал? Кровь за кровь. Сдайся сам, и тогда умрешь быстро. Хотя... Легкого по смерти ждать не стоит. Хель не любит предателей. Ох, не нужно так беспокоиться моей душе. Она не достанется, Хель, ведь уже принадлежит другому богу. Я ведь тебе говорил... Не стоит влезать в игры богов. Без должного покровительства ни один глупец не решился бы уничтожать весь род потомков богини. И кто же твой покровитель? Это тебе расскажет Хель, когда встретишься с ней. А мне осталось только устроить вашу встречу. Стоило ему произнести фразу, как моя интуиция забила на батом, заставляя резко уйти в бок. Не зря. Место, где я только что стоял, Через мгновение оказалось сожжено прилетевшим огненным шаром. Вот только скорость. Ни один ранее встреченный мной маг огня не мог сотворить столь быстрое плетение. Их стихия слишком не подходит для подобного. Разве что это была заготовка или артефакт. Но не важно. Сейчас главное разобраться с противником. Сидеть и ждать на своем месте старик не стал. Невероятно быстро для своего возраста Он скачил с трона и ринулся в атаку. Огненная волна по площади сменялась множеством точечных стремительных ударов. Мне приходилось уклоняться и проворно уходить от атак. Сперва стоит прощупать оборону соперника. Я подумал о призыве элементаля на помощь, но быстро отказался от данной мысли. Если у него был артефакт, что смог отозвать короля теней, то обычного уж точно обезвредит. А терясь столько магии на попытку, что может стать напрасной, не хотелось бы. Это будет слишком расточительно. Но вот атаковать напрямую мне никто не помешает. Стоило мне только попробовать приблизиться и начать атаковать, как все мои плетения тут же были поглощены щитом. Теневым щитом. Что? Неверяще замер я на мгновение от пришедшей безумной мысли. Нет, этого не может быть. Точно, артефакт. Представить, что он тоже обладает магией тени, было действительно странной мыслью. А ведь именно это я в первую очередь и подумал. А как иначе, когда видишь перед собой теневой щит? Именно, хохотнул старик. Твои предки поступили очень непромеча, оставив множество своих артефактов в королевской сокровищнице. Надеялись, что это поможет защите королевства. Глупцы. Теперь это поможет убить последнего из вашего рода. В тот же миг мне пришлось уклоняться от очередного пламенного копья. И так множество раз. Его плетения летели одно за другим практически безостановочно. Он совсем не экономил магическую энергию, а все мои попытки контратаковать просто вязли в щите. Я не мог его пробить. Мне просто не хватало силы. Да, можно было бы попробовать вложить все силы в один удар, но если он не сработает, я умру. Слишком рискованно. Так что пришлось продолжать уклоняться и искать слабые места врага. Так могло бы продолжаться вечно. Вот только я уже начинал чувствовать легкую усталость. А вот мой противник все еще был бодр и полон сил. Он подпитывается от Источника. Пришло ко мне понимание. И этот дворец ведь не зря построили в данном месте. Именно тут находился мощнейший из источников этого континента. Предки знали, где стоит поселиться. Вот только сейчас это меня не радует. Или же да. Ты начал мне надоедать. Вечно вы, хелы, стараетесь выжить даже в самых отчаянных ситуациях, даже когда шансов нет совсем. А ведь вы потомки богини смерти, и вроде как наоборот. «Должны стремиться попасть к ней побыстрее!» Ругнулся король. «Ну ничего, сейчас я исправлю эту ситуацию!» Он замер на пару мгновений, и над его головой один за одним стали появляться огненные цветки. Раз, два, три, девять, шестнадцать, двадцать четыре, сорок восемь. Сорок восемь выглядящих безобидно цветков. Вот только безобидными они отнюдь не были. Если судить по магической наполненности, даже один такой цветочек при прямом попадании может и вправду отправить меня на встречу с Хель. А мне бы этого совсем не хотелось. Все вопросы я ей задам позже, живым телом. Щит тут не справится. Максимум сдержит несколько попаданий. Слишком много маны. Тут только уход в тень поможет. Но я не хотел этого делать. Интуиция буквально вопила, что делать этого не стоит. Там меня ждёт ловушка. И источник, магический источник. В моей голове вдруг всплыл старый разговор с Сартром, когда я только узнала подобные вещи, и в голову сразу же пришла безумная мысль. Знаешь, протянул я, взглянув на короля. Мои предки были не такими уж и глупами. Об одном они позаботились. Не оставили своего потомка без помощи. Прикрыв глаза, Я обратился к своему чувству магии. Да, вот оно. Прошло всего мгновение, прежде чем я открыл глаза, но этого хватило. Моя сила резко вспыхнула, увеличиваясь в размерах и стремясь поглотить всё вокруг. Что? Этого не может быть. Как ты подключился к моему источнику? Прорезались панические нотки в голосе короля. Ты, похоже, подзабыл. Это не твой источник. Это мой источник. Буквально прорычал я от выплескивающейся наружу через меня магии. «Этот магический источник изначально принадлежал Хеллам, а ты лишь паразит, которому дозволили присосаться к нему». «Нет! Нет! Нет!» Тут же все сорок восемь цветков единой волною стремились в меня, и все были поглощены теневым плащом, что будто божья длань развоплотила всю магию. «Теперь мой черед нападать!» Довольно ухмыльнулся я и двинулся на своего врага. Невиданные для меня толщины копья одно за другим устремлялись к королю. Его защита уже была не способна выдерживать мощь магии, рассыпавшись на сколки. Ему пришлось резко откинуть задымившийся артефакт. Вот только сдаваться он не собирался, отбивая все атаки чистой силой огня, заполненными под завязку плетениями. Увы, лишать его подпитки я не мог. Сейчас, пока не доберусь до самого источника. Так что сейчас мы оба в одинаковом положении. У него было больше опыта, и проходимость силы была выше. У меня же молодость тела и то, что источник был родственной мне магией тени, что только усиливало мои способности. Что удивительно, тронный зал был еще цел. Да, были уничтожены гобелены и прочие хрупкие вещи, Но всё остальное было в порядке. Защищённое плетенями, с подпиткой от всего того же магического источника. Прямо сейчас мы с моим врагом стояли друг напротив друга, смотря прямо в глаза. Пора это заканчивать, рыкнул он. Ты прав. Пора тебе умереть. Не узнал я собственный голос. Магия вокруг нас нагнеталась всё сильнее и сильнее, обретая физическую форму. Не прошло и минуты, как зал поделился на две части. В первый бушевал яростный огонь, поглотив всё доступное пространство, во второй кружила безшумная тень, стремящаяся поглотить всё и вся. Мир будто разделился на две части. Огонь и тьма, лишь пара стихий. Они стремились поглотить и уничтожить друг друга. И лишь два маленьких человека сдерживали их. Но это было ненадолго. Одновременный рывок друг к другу, и стихии двинулись вслед за нами. Огонь смешивался с тьмой. Борьба стихий перешла на новый уровень, стараясь уничтожить все вокруг, и вдруг наступила тишина. Одна из стихий поглотила другую. Огонь был поглощен. А тьма тут же впиталась назад в своего носителя. Тихий стук нарушил абсолютную тишину. Отсеченная голова с неверием в глазах Упала на пол, а вслед за ней с металлическим звуком на полу пала и корона, обогрённая кровью. Всё закончилось. Король был мёртв. Я стоял на месте, не выпуская из рук окровавленный кинжал и просто смотрел на безжизненное тело. Неужели всё и вправду закончилось? Казалось этого просто не может быть. Столько лет прошло, столько планов было обдумано, И вот всё. Моя месть свершилась. Был ли я удовлетворён? Пожалуй, да. Не верьте тем, кто говорит, что месть не приносит ничего хорошего. Она дарит облегчение, и это стоит того. Да, чувствовалась некая опустошённость от завершения своей цели. Но это лишь значит, что нужно придумать новую, чтобы заполнить эту пустоту. И у меня уже есть кое-что на примете. Со смертью короля плетение на дверях зала исчезло, и двери открылись. Мои товарищи обеспокоенно вбежали внутрь и замерли, смотря на меня и тело под моими ногами. Взяв в себя в руки и довольно улыбнувшись, я подошёл к уцелевшему трону и сел на него, переводя свой взгляд на соратников. Всё закончилось.